И в бытие я не вмещусь. Все то, что было, есть и будет, Все воплощается во мне. Не спрашивай. Иди за мною. Я в объяснении не вмещусь. Вселенная — мой предвозвестник, Мое начало. Жизнь твоя. Узнай меня по этим знакам. Но я... И в знаки не вмещусь. Я самый тайный клад всех кладов. Я очевидность всех миров. Я драгоценности источник. В моря и недра не вмещусь. Хоть я велик и необъятен, но я Адам. Я человек. Я сотворение Вселенной. Но в сотворении не вмещусь. Все времена и все века я, душа и мир — все это я. Но разве никому не страшно, что в них я тоже не вмещусь? Я небосклон, я все планеты и ангел откровения — я. Держи язык свой за зубами, и в твой язык я не вмещусь. Я атом всех вещей, я солнце. Я шесть сторон твоей земли. Скорей смотри на ясный лик мой. Я в эту ясность не вмещусь. Я сразу сущность и характер. Я сахар с розой пополам. Я сам решение с оправданием. В молчащий рот я не вмещусь. Я дерево в огне, я камень, взобравшийся на небеса. Ты пламенем моим любуйся. Я в это пламя не вмещусь. Я сладкий сон, луна и солнце. Дыхание, душу я даю. Но даже в душу и дыхание Весь целиком я не вмещусь. Старик я, в то же время молод. Я лук с тугою тетевой. Я власть. Я вечное богатство, но сам в века я не вмещусь. Хотя сегодня на семи я Хашимит и корешит, я меньше, чем моя же слава. Но я и в славу не вмещусь. Харешит арабское племя и род. из которых происходил пророк Мухаммед. Латифи задыхался, пока читал стихотворение. Роксолана подвинула ему чашу с шербетом. Какова судьба на семьи? Он убит за вероотступничество, Ваше Величество. Когда и как? Сто тридцать лет назад, в Халебе. О смерти на рассказывается в арабском источнике Кунус Аз-Захаб. Там говорится, что на семи был казнен во времена правителя Халеба Яшбека. В том году в Дар-Уль-Адле во Дворце Правосудия в присутствии шейха Ибн Хатиба Анна Сири и наместника Верховного Кадия шейха Эзидина Аль-Ханбали Рассматривалось дело о Али-Аль-Насими, который сбил с истинного пути некоторых безумцев, и они в ересе и безбожности подчинились ему. Об этом сказал Кадием и богословом города некий ибн аш Шанташ Ал-Ханафи. Судья сказал доносчику, «Если это вранье, то ты заслуживаешь смерти». Докажи, что сказанное тобой о Насеми — правда, и я не казню тебя. На семи промолвил. Кельме и Шахадет, то есть поклялся, что будет говорить правду, и опроверг все то, что о нем говорили. Но в это время появился шейх Шихабудин Ибн Хилал. Заняв почетное место в Меджлисе, он изрек. «На семи безбожник и должен быть казнен, даже если захочет покаяться». И спросил, «Почему же не подвергаете казни?» Ал Малики ответил вопросом, «А ты напишешь собственноручно приговор?» Тот ответил, «Да». И немедленно написал приговор, с которым тут же ознакомил присутствующих. Но они с ним не согласились.